житие преподобного отца нашего феодосия великого преподобный феодосий родился в селении магарионском каподоке от благочестивых родителей отца проересия и матери евлогии и был воспитан в благонравии и книжном обучении когда отрок пришел в совершенный разум и хорошо изучил божественное писание Ему приказано было читать в церкви, назначенные для чтения места из богослужебных книг, и он был чтецом сладкогласным и искусным, как никто другой. Читая поучительные слова на пользу слушающих, он еще более пользы извлекал из этого сам для себя. «Внимая Господу, то повелевающему Аврааму выйти из земли своей и от родства своего, то убеждающему в Евангелии оставить ради вечной жизни отца, мать и братьев, он пылал сердцем и горел духом, желая, оставив все, последовать за Христом путем тесным и прискорбным. Помышляя об этом, он молился Богу, «Настави мя Господи на путь Твой и пойду воистине Твоей». Потом, возложив упование на Бога, он отправился в Иерусалим. Сие было в царствовании Маркиана, под конец жизни его, когда в Халкидоне собирался Четвертый Вселенский собор на Диаскора и Евтихие. Проходя через Антиохию, блаженный Феодосий пожелал видеть преподобного Симеона, стоящего на столпе, и сподобиться от него благословения и молитв. Он пошел к нему, и когда был близ столпа, то услышал голос преподобного «Добре пришел ты, человек Божий Феодосий». Услышав, что его назвал по имени тот, который никогда не видел его и не знал, Феодосий удивился и, упав на колено, поклонился прозорливому отцу. Потом по приглашению его он взошел на столб к святому и припал к честным его ногам, тот же, обняв, поцеловал богодухновенного юношу, и предсказал ему, что он будет пастырем словесных овец и спасет многих от мысленного волка, предсказал ему и еще о многом, и, благословив его, отпустил. Феодосий, подкрепленный благословением преподобного и имея его святые молитвы вместо сопутствующего наставника и хранителя, пошел, предлежавшим ему путем, и достиг Иерусалима. Это было в патриаршество Ювеналия. Обошедший там все святые места и помолившись у гроба Господня в храме Воскресения, он размышлял в себе, какой начать образ жизни, отшельнический или в общежительстве с другими ищущими спасения. И пришел он к убеждению, что безмолвствовать наедине совсем еще не научившись, как бороться с лукавыми духами, небезопасно. Если из мирских воинов нет никого, кто был бы настолько несмыслен, чтобы в самом начале своего пребывания на военной службе, будучи еще не искусным и не обученным ратному делу, тотчас броситься в середину сражающихся то, как я, говорил в себе святой, не приучив еще своих рук к вооружению и своих перстов к войне, и, не будучи припоясан силой свыше, дерзну один в отшельничестве восстать против начал, властей и миродержателей тьмы века сего, против духа злобы поднебесных. Мне надлежит прежде присоединиться к святым подвижникам и научиться у опытных отцов, как мне бороться с врагами невидимыми. Потом со временем, будут собраны и плоды произрастающие из уединения и безмолвия так благоразумно рассудив об этом ибо в нем наряду с другими добродетелями было и совершенное благоразумие способное обо всем хорошо рассуждать он тотчас стал искать себе наставника в то время знаменитейшим из всех отцов живших в иерусалиме и его окрестностях был некий старец по имени Лагин, имевший свою келью при столпе, который с древности назывался Давидовым. Затворившись там, он с отчаянием выделывал сладкий мед добродетели. Придя к нему, блаженный Феодосий принял начало иноческих трудов и, привязавшись к старцу всей душой, учился у него всякой добродетели, ибо тот преподобный был велик словом и житием. По прошествии довольно долгого времени он был переселен старцем, хотя и помимо своего желания, на место, называемое ветхим седалищем. Это произошло по следующей причине. Некоторая благочестивая женщина, честная вдова и христова служительница по имени Гликерия, создала на том месте церковь пречистой владычицы нашей Богородицы, и докучала преподобному Логину многими и усердными просьбами, чтобы он отпустил Феодосия жить при новосозданной церкви. Хотя ученик не хотел разлучаться со своим отцом, однако по повелению его переселился туда. Когда он пребывал там, повсюду прошел слух о его добродетели. Добродетель также делает явным стяжавшего его как зажженная свеча обнаруживает носящего ее ночью. И начали к святому приходить, ищущие душевные пользы, начали собираться к нему желающие быть подражателями его жизни. Прожив там некоторое время, блаженный стал тяготиться отсутствием покоя, ибо он не терпел людского почитания и молвы. Он ушел оттуда на гору, где была пещера, в ней, по древнему преданию, Отдыхали с дороги и ночевали те три волхва, которые приходили в Вифлеем ко Христу с дарами и возвращались в свою страну иным путем. Преподобный Феодосий переселился в пещеру из Старого Седалища. Это переселение его туда было по особому смотрению Божию, чтобы на том месте была воздвигнута преславная лавра, и собрались ко Христу Богу полки духовных воинов. Изменив свое место пребывания, блаженный изменил вместе и свою жизнь, начав проходить теснейший путь. Желанием его было исполнять всегда все заповеди Господни. Он был настолько объят божественной любовью, что все свои душевные силы направлял не к чему-либо настоящему, а всецело к одному только Создателю Богу, чтобы любить Его всей душой, всем сердцем, и всем помышлениям, и чтобы являть эту любовь самым делом в телесных трудах и подвигах, которых нельзя и пересказать подробно. Молитва его была непрестанной, стояние в слезы всегда исходили из его очей, как потоки из источников. Пост его был безмерен, тридцать лет он совсем не вкушал хлеба, питался только финиками, сочевом или травами и кореньями пустыни, Да и этого употреблял так мало, лишь бы только не умереть с голоду. Когда же у него не было и такой пищи, по причине скудости пустынной, то он питался косточками фиников, размоченными в воде. Душу же он питал непрестанно словом Божиим, насыщая ее внутренним боговидением. Живя так, он просиял, как светлая звезда, и сделался известным всем жителям Палестины, ибо не может укрыться город, стоящий наверху горы. Некоторые из любящих добродетель приходили к нему, и пустынную жизнь с ним в пещере предпочитали веселой гражданской жизни. Вначале у преподобного было семь учеников. Зная, что для начинающих жить по-божьему нет ничего полезнее, как памятование о смерти, что называется и считается истинным любомудрием, Святой повелел ученикам выкопать могилу, чтобы, взирая на нее, они учились помнить о смерти, как бы имея ее пред глазами. Когда могила была готова, преподобный пришел посмотреть ее и, стоя над могилой, сказал ученикам своим, как бы усмехаясь, душевными же очами провидя имеющее быть, «Вот, чадо, могила готова. Не найдется ли между вами кого-либо, готового к смерти?» дабы обновить собой эту могилу. Тогда святой сказал это. Один из предстоящих учеников его по имени Василий, пасану и Иерей, тотчас, предупреждая других, пал на колено пред старцем и, распростершись лицом на землю, просил благословения умереть и быть погребенным в этой могиле. «Благослови, отец», — говорил он, — «мне обновить могилу, чтобы мне первому из братьев, поучающихся о смерти, быть мертвецом. Старец соизволил на его просьбу и повелел совершать поминовение по живому Василию, как уже по умершему, согласно закону о поминовении усопших в третий, девятый и сороковой день. Когда окончилось все поминовение, скончался и блаженный Василий без всякой болезни, как бы уснув сладким сном и почив, он перешел к Господу. По прошествии сорока дней после погребения его, старец увидел Василия, который явился посреди братьев во время правила и пел вместе с ними. Он помолился Богу, чтобы и у прочих открылись глаза, чтобы и они увидели явившегося. Увидев его, один из братьев по имени Аетий от радости устремился обнять его руками, но явившийся тотчас исчез, и стал невидим. Удаляясь, он сказал во всеуслышание, — Спасайтесь, отцы и братья, спасайтесь, а меня больше здесь не увидите. Это было первым свидетельством добродетели преподобного Феодосия, что у него был таковой ученик, готовый по его наставлению на смерть и оказавшийся после телесной смерти живой душой, по слову Господню в Евангелии веруя ей в мя аще и умрет, а живет. Прочие же обнаружения, данные старцу от Бога чудесной благодати, будут видны из следующего повествования. Наступал праздник Христового воскресения. Ученики святого, которых в то время было уже двенадцать, скорбели, что у них ничего не было на праздник поесть, ни хлеба, ни масла и ничего съестного. А более всего скорбели, что в такой пресветлый праздник не могло быть божественной литургии, так как не было для службы ни просфоры, ни вина, почему они должны были лишиться и причащения святых тайн. Тайно они ровтали несколько между собой на преподобного. Он же, имея несомненную надежду на Бога, повелел братьям украсить божественный алтарь и не скорбеть. Тот, — сказал он, — который припитал в древности Израиля в пустыне и после того насытил малыми хлебами многие тысячи людей, промыслит и о нас. Ибо он ни силой не сделался слабее, чем был прежде, ни ревность его в промышлении над миром не сократилась, но он — один и тот же Бог вовеки. Так с надеждой говорил преподобный, и тотчас сбылись слова его. Как в древности Аврааму предстал в чаще овен, готовый для жертвы, так у всего блаженного старца по Божию промышлению оказалось все нужное. При заходе солнца пришел к пещере их некоторый боголюбец, везя из своего дома на двух лошадках различную пищу для пустынных постников, кроме того и просфоры, и вино для совершения божественных таинств. При виде этого ученики блаженного возрадовались и познали, какой благодати сподобился старец их у Бога. Они в веселье отпраздновали Пасху, а принесенной пищей им достало на всю Пятидесятницу. Потом снова не стало пищи, и снова братья, мучимая голодом, скорбела. В то время один богатый муж творил много милостыни всем палестинским обителям. Не подавал помощи только одной феодосиевой обители, находившейся в пещере, ибо не знал о ней, и докучали братья отцу, чтобы он дал знать этому благодетелю о себе и о них, чтобы, подобно прочим обителям, получить от него милостыню на пропитание. Преподобный Феодосий, отнюдь не желая быть известным кому-либо в мире и, надеясь не на людей, а на Бога, открывающего свою руку, И насыщающего все живущее по благоволению, услышал учеников своих и поучал их, чтобы они терпеливо ожидали милости Божией, уповая на того, кто насыщает всякую алчущую душу. Если он дает пищу бессловесным скотам и птенцам ворона, взывающим к нему, тем более он не лишит нужной пищи разумную и словесную тварь. Когда святой утешал таким образом малодушествующую братью, Пришел к ним некто, ведя лошака, навьюченного большим количеством съестных припасов. Он шел не к Феодосиевой пещере, но переправлял припасы, чтобы отдать их в некотором другом месте. Когда же он был близ пещеры и хотел миновать ее, лошак остановился и не двигался далее с места. Даже и после многих побоев от своего господина оставался на месте неподвижным, подобно камню человек этот, уразумев, что лошак его удерживается и остается неподвижным по воле Божией и силой невидимой, ослабил ему поводья и пустил его идти, куда хочет. Лошак, как бы ведомый некой рукой, пошел прямо к обители преподобного Феодосия, находившейся в пещере, и человек тот, познав благословение Господне и промышление его о своих рабах, отдал все припасы преподобному старцу и ученикам его. И с того времени ученики святого перестали молодушествовать и старались быть ревнителями твердой веры и надежды своего преподобного отца на Бога. Число братьев ежедневно увеличивалось, ибо источники благодати, который был исполнен святой отец, привлекали к себе много душ, любящих добродетель, которых можно было бы назвать разумными людьми, желающими духовных вод, причем немало приходило сыновитых и богатых людей, чтобы жить с преподобным. Пещера сделалась тесной для помещения столь большого количества людей. Приступив к преподобному, братья стало докучать ему просьбами, чтобы он основал возле пещеры монастырь и устроил широкую ограду для словесных овец. «Не заботься, отчик говорили они, — «о средствах для построения монастыря. Только прикажи, и наших рук будет достаточно для совершения этого дела». Святой, видя, что его призывают быть пастырем весьма многочисленного стада, и что нарушается его безмолвие, смущался различными помыслами, то не желая оставить безмолвие, как нелицемерную матерь, то попечение о братьях считая за дело немаловажное, ибо не для себя одного только человек должен жить, но гораздо более для ближнего, образцом чего был сам Христос Господь, который собрал учеников, явился пастырем словесных овец и положил за них свою душу. Размышляя об этом, преподобный Феодосий недоумевал, чего держаться, безмолвие ли или попечение о спасении братьев, и склонялся мысли то к сему, то к другому. Что же делает блаженный? Он возлагает все на Бога, могущего соединить и то, и другое для одной пользы, чтобы плод безмолвия не потерять и не лишиться награды за начальствование над братьями и попечение о них. Ибо жизнь инока укрепляется не в уединении тела, но через твердость в добре и мир сердца. Преподобно держал еще в уме и пророчество святого Симеона Столпника, который предсказал ему пасение словесных овец. Впрочем, он поручал дело, предпринимаемое им Божию изволению, и молился ему, чтобы он дал знать, если ему будет угодно, создание монастыря, и указал чудесным знамением место, на котором должно было бы полагать основания обители. Взяв Кадила, И, наполнив его холодным углем, он положил фимиам без огня и пошел по пустыне, молясь так. Боже, уверивший Израиля многими и великими чудесами и убедивший различными знамениями угодника своего Моисея, чтобы он принял бремя начальствования над твоими людьми, изменивший жезл в змия и здоровую руку в побелевшую от проказы, и потом сделавший ее снова здоровой, обративший воду в кровь и легко обращающий кровь снова в воду, давший Гидеону на руне знамение победы, Творец всего и Вседержитель, начертавший языки и продолжение жизни тенью, возвращенные назад по ступеням, услышавший молитвы Илии и пославший огонь с неба для обращения нечестивых и пополивший дрова и жертвы, и камни, и воду, Ты и ныне тот же Бог, услыши меня, раба твоего, и покажи место, где будет угодно тебе, чтобы я воздвиг святой храм твоей державе и устроил обитель рабам твоим, моим ученикам. Укажи все, конечно, такое место там, где повелишь всем углям возгореться самим по себе во славу твою для познания и возвещения истины многим. Говоря в молитве это и подобное сему, Он обходил места, которые казались более удобными для построения монастыря. Он прошел далеко по пустыне, и с теми же невозгорающимися и холодными углями в Кадиле достиг до места, называемого Кутилла, и до берегов Смоляного озера. И когда увидел, что угли не загораются, и его желание не исполняется, то вознамерился возвратиться в пещеру. Когда он возвращался, и пещера была уже недалеко, — о, кто достойно восхвалит твою бессмертный царь силу! Из кодильницы внезапно вышел благоухающий дым, ибо угли сильно разгорелись. Святой познал, что это — место, на котором, по благоволению Божию, должна быть создана обитель, чудесно отмеченная не языком, но огнем. Ученики святого тотчас принялись за дела положив основания они построили церковь кельи и ограду и скоро с помощью всевышнего устроили просторную обитель лавра преподобного феодосия сделалась знаменитой и славной и в ней было установлено общежитие. господь даровал этой лавре всякое изобилие, чтобы живущие в ней не только могли обогащаться духовными богатствами добрых дел но не были лишены и потребного для тела, и находили там успокоение не только иноки, но и миряне, странники и пришельцы, нищие и убогие, больные и немощные. Ибо преподобный Феодосий был милосерд, человеколюбив и милостив, являясь для всех сердобольным отцом, для всех любезным другом, для всех усердным рабом и служителям, очищая язвы из трупья больных, омывая кровь, пая их из своих рук и оказывая им всякие услуги. Он обнаруживал великую любовь и к приходящим отовсюду, угощая их, успокаивая и снабжая всем необходимым. Преподобный был общим пристанищем, общей врачебницей, общим домом, общим пиром общим сокровищем недугующих, алчущих, нагодствующих, странствующих все утешались его любовью, милостью и щедростью, и никого он не презирал. Служащие в обители за трапезой замечали, что иногда случалось в один день подавать до ста обедов для приходящих и странников и нищих. Так был человеколюбив и странно любив преподобный отец. Бог, который сам есть любовь, видя такую любовь своего угодника к ближним, благословил монастырь его так, что и малое количество пищи невидимо умножалось в нем и насыщало бесчисленное множество народа. Однажды в Палестине был голод, и множество нищих и убогих собралось отовсюду к вратам монастыря в неделю цветоносную, чтобы получить обычную милостыню. Ученики опечалились, что не имеют столько пищи, чтобы подать столь многочисленным просителям, и сказали об этом блаженному. Он же, с гневом взглянув на них, укорил их за неверие и сказал, «Скорее отворите ворота, чтобы вошли все». Нищие и убогие, войдя, сели рядами. Преподобный приказал ученикам дать им хлеба. Ученики пошли к хлебопекарне со скорбью, не надеясь найти ничего, но, открыв пекарню, увидали, что она полна хлебов, ибо рука промыслителя всех, Бога, наполнила ее ради веры раба своего. Братья восхвалили Бога за такое чудо и подивились великому упованию на Бога своего Аввы. Когда в другой раз, в праздник Успения Пречистой Богородицы, Пришло в монастырь много народу, пищи же было мало, чтобы предложить ее столь великому множеству, преподобный Феодосий, воззрев на небо и благословив несколько небольших хлебов, велел предложить их, и народ насытился, так как Бог умножал эти хлебы, как некогда пять хлебов, так что еще и на дорогу каждый взял себе, сколько было нужно. Братья, собрав оставшиеся у крухи, наполнили ими много корзин и, высушив на солнце, питались в продолжении немалого времени. И много раз в обитель собиралось несметное множество народа, так что, казалось, и колодцев было недостаточно для напоения столь великого количества людей, однако неоскудевающие руки питателя всех бога вполне всех насыщали. Преподобный устроил много странноприимных домов и различных больниц особую для иноков, особую для мирян и особую для начальствующих и состарившихся в трудах. Он посещал, кроме того, и находящихся в горах и пещерах, заботился и оболел о них сердцем, как отец о от детях. Он доставлял им все потребное и для тела, и для души, уча и наставляя их, и избавляя многих от сатанинского обольщения. Так как в обители преподобного Братья была не из одного народа и не одного языка, но различных, то поэтому он устроил и другие церкви, в которых каждый народ мог бы на своем языке славить Бога. Так, в Великой Церкви при чистой Богородице греки, в другой иверийцы, в третьей армяне, пели церковное правило на своих языках по семи раз в день, согласно уставу Давидову, седьмирицию, сказал он днем хвалихтя. Для больных была особая церковь. Во время же причащения причистых тайн вся братья собиралась из всех церквей в одну великую церковь, в которой пели греки, и все причащались вместе. Всех братьев, чад преподобного отца, которых он возродил духовно, воспитал в отеческом наставлении и направил к добродетели, было числом, Шестьсот девяносто три. Многие из них были пастырями в других монастырях, научившись доброму управлению от святого Феодосия, исполненного духовной премудрости и разума. Он пас свое стадо, не жезлом наказывая, но воспитывая словом, словом, растворенным солью, трогающим душу, проникающим до самой глубины внутренних движений, вместе с словом Он учил и делом, являя самим собой пример для паствы. Посему и тогда, когда кого-либо ласково увещевал, он был однако страшен для многих, и когда кого-либо обличал, был любезен и обходителен. Удивительно в нем было то, что, не будучи научен мирскому любомудрию и не будучи сведущ в греческих книгах, он излагал поучения с такой обстоятельностью, что с ним не мог сравниться никто из состарившихся над книгами и в совершенстве изучивших ораторское искусство. Ибо он учил не от человеческой мудрости, но от благодати Духа Божия, тайно вещающего к нему, как к другому Иеремии. «Седах, словеса моя, во уста твоя!» И говорил блаженный еще много души полезного, иное от себя» иное от апостольских изречений, отеческих завещаний и постнических слов Василия Великого, жизни которого он подражал и богомудрые писания которого особенно любил. Из многих больших поучений его хорошо привести на память следующее, небольшое. «Умоляю вас, братья, ради любви Господа нашего Иисуса Христа, предавшего себя за наши грехи, позаботимся, наконец, о своих душах, поскорбим о суетности прошлой жизни и поревнуем о будущем, во славу Бога и Сына Его. Не будем пребывать в лености и настоящем расслаблении, проводя нынешний день в унынии и отлагая начало добрых дел на завтра, чтобы нам не оказаться пред судьей наших душ без добрых дел, не быть изгнанными из чертога радости Не плакаться праздно и безнадежно о дурно прожитом времени жизни, рыдая тогда, когда не будет никакой пользы в раскаянии. Ныне время благоприятное, ныне день спасения, настоящий век покаяния, а будущий воздаяние. Этот делание, а тот получение награды, этот терпение, тот утешение. Ныне Бог помощник для обращающихся от злого пути, а тогда он будет страшным судьей человеческих дел, слов и помышлений, от которого ничто не может укрыться. Ныне мы наслаждаемся его долготерпением, а тогда познаем его правосудие, когда воскреснем, одни в муку вечную, другие в жизнь вечную, и получим каждый по своим делам. Долго ли нам медлить повиновением Христу, призывающему нас в свое небесное царство? Не пора ли нам опамятоваться? Не пора ли обратиться от суетной жизни к евангельскому совершенству? Как мы посмотрим на страшный и ужасный день, Господин, когда стоящих одесную Бога и близких к Нему по добрым делам примет Царствие Небесное, а находящихся ошуюю, отверженных за неимение добрых дел, скроют гиенно огненное тьмовечное и скрежет зубовный. Мы говорим, что желаем царства небесного, а как его получить, о том не заботимся. Не потрудившись нисколько для исполнения заповедей господних, мы надеемся по суетности нашего ума на честь, равную с теми, которые боролись против греха до смерти. Поучая так своих учеников, преподобный побуждал их к последней ревности о спасении. Хотя он был во всем кроток нравом, однако там, где совершалось насилие над благочестием, он был подобен палящему огню или рубящей секире или неодолимому воинскому оружию. В то время царствовал Анастасий, наследовавший державу после Льва Великого и Зенона. Вначале его царствование казалось подобным сладостному раю, впоследствии же оказалось как бы полем погибель. Он сделался подобным тем пастырем, которые растеривают и губят свое стадо и паят овец мутной водой. Ибо он совратился в ересь евтихие и безглавного Севера, и смущал ею церковь Божию, отвергая Халкидонский четвертый Вселенский собор святых отцов, изгоняя православных епископов с престолов их, а еретических поставляя на их места, и склоняя к единомыслию с собой многих из православных, одних угрозами, других почестями и дарами. Он дерзнул коснуться своим льстивым коварством и сего непоколебимого в вере столпа преподобного отца нашего Феодосия. Попытка обольщения заключалась в том, что он прислал преподобному тридцать литр золота, как бы для пропитания и одевания нищих и на нужды больных, на самом же деле стараясь снискать расположение к себе преподобного, которого слушала вся Палестина разуму и совету которого она следовала. Великий отец, понимая лукавство царя, был как бы орел, летающий в облаках, недоступный и недосягаемый, который скорее сам мог уловить своего ловца. Он не отказался от присланного золота, чтобы не показаться безрассудно презирающим веру царя и не подать повода к его гневу, чтобы, кроме того, Милостыней, совершаемой на это золото, исходотайствовать ему у Бога милость для наставления его на путь истинный. Но милостыня не имела никакого успеха, потому что золото было прислано не по правде, а с лукавством. Царь получил надежду иметь в лице Феодосия своего единомышленника, так как он принял золото, но напрасно была его надежда. Наступило время, когда царь стал требовать от преподобного через своих посланных исповедания веры, на которые он рассчитывал, именно согласного с учением Евтихия и Севера. Преподобный, собрав всех пустынников, твердо восстал, как муж сильный и вождь духовного воинства против еретического зловерия, царю же отвечал следующим посланием. — Царь! Когда нам предстоит одно из двух, или жить нечестно, лишившись следовании за безглавными свободы, или честно умереть, последуя истинным догматам святых отцов, то знай, что мы предпочтем смерть, ибо не принимаем новых догматов, но следуем законам ранее живших отцов. А тех, которые утверждают помимо этого иное, благочестиво отвергаем и предаем проклятию, и не примем никого, рукополагаемого безглавными по принуждению. Да не будет с нами сего Христе Царю. Если же случится что-либо подобное, то, призвав во свидетельство истины Бога, ныне хулимого ими, будем противиться даже до смерти, как за Отечество, так и за православие с радостью положим наши души, даже и в том случае, если увидим эти святые места погибающими в огне. Ибо какая нужда в одном только наименовании называться святыми местами, если на самом деле эта святыня терпит ругательство от еретичествующих? Мы никаким образом не решимся не только сказать, а даже и помыслить что-либо несогласное с святыми вселенскими соборами. Первый из них — Украшается тремя стами восемнадцатью отцами, которые собрались на Ария и, предав окаянного анафеме, отсекли от тела церкви, ибо он отчуждал сына от существа отца, по естеству и вводил догматы неправой веры. Второй собор по внушению Божию собрался в Царьграде на Македония, который хулил святого духа. Третий величественно сошелся в Ефесе на скверноязычного и нечестивого нестория, хулившего воспринятую от пречистой девы плоть Христову. После сего был собор шестисот тридцати богоносных отцов в Халкидоне, которые изрекли согласное с первыми соборами и пояснили сказанное ими. Они отсекли от священного тела церкви, окаянного и злочестивого Евтихия вместе с Диаскором и утвердили апостольскую веру, всякого же мыслящего противно ей отлучили от Церкви Христовой. Запротивление сим соборам, да возгорится на нас огонь, да будет изощрен против нас меч, да постигнет нас лютейшая смерть, и даже если возможно вместо одного раза смерть пусть постигнет нас бесчисленное множество раз. Мы же ни в коем случае не отступим от истинного благочестия и не обесчестим отвержением то, что доблестно приняли отцы. Свидетелями этого пусть будут их поты и многие подвиги, которые они подъяли за веру, но это будет хранимо крепко и неизменно и нами, и теми, которые сочтут за благо последовать Богу и нам. Мир же Божий! превосходящие всякое разумение, да будет хранителем и наставником державы твоей. Этим посланием преподобный ясно показал свою великую ревность по благочестии. Прочитав его, царь устыдился и несколько смирился, и на время прекратил внутри своего государства гонения на православных. Он отписал к преподобному со смирением, обвиняя других церковной смуте. «Человек Божий», — писал он, — «в новшестве этом мы не повинны. Призываем дерзновенного свидетельства всевидящее око Божие. От тех происходит эта смута, которым много более других следовало бы в молчании почитать догматы веры и соборы. Они же желают каждый показаться выше других в слове и в достоинстве, нападают друг на друга и нас привлекают к себе. Не твоему преподобию, что некоторые из иноков и клириков, считающие себя правомыслящими, вызвали эти соблазны, стараясь, как мы сказали, показать свое превосходство. Однако царь смирился ненадолго и по прошествии некоторого времени снова восстал против православия. И снова всюду даже и во святом граде и Иерусалиме были возвещены постановления царя, отвергающие святые соборы, в особенности же Халкидонский. Снова духовный воин преподобный Феодосий, хотя уже и престарелый летами, обнаружил юношеский подвиг, когда все молчали из страха, и весьма многие изъявляли согласие. Преподобный пришел в Иерусалим из своей обители и став в Великой Иерусалимской Церкви на возвышении, с которого обыкновенно священники предлагают чтение народу, и, сделав рукой знак молчания, громко возгласил, «Кто не почитает четыре вселенские собора, как и четыре Евангелия, да будет анафема!» Сказав это, он, как ангел, поразил народ, и никто из противников не осмелился ничего возразить. Потом, призвав из своих учеников усерднейших к вере, он обходил с ними окрестные города и селения, уничтожая зловерие и утверждая благочестие. Царь, услышав об этом, осудил его на изгнание, а Каянный не знал, что смерть стояла уже у дверей его. Преподобный был сослан в заточение, а царь Анастасий скоро лишился сей временной жизни, после чего исповедник Христов Феодосий вместе с другими, претерпевавшими изгнание за православие, немедленно возвратился в свою обитель. Писал к нему Феликс, епископ Древнего Рима, также и Ефрем, епископ Антиохийский, ублажая блаженного многими похвалами за то, что он обнаружил такую ревность, потерпел за истинную веру изгнание и готов был принять смерть. Но уже время перейти нам к сказанию о чудесах святого. В то время, когда злочестивое повеление царя Анастасия было возвещаемо во святом городе Иерусалиме, для этого были собраны все отцы из палестинских обителей, и преподобный Феодосий, как мы сказали, пришел туда же со своими учениками. И весь этот собор был на месте, называемом Иерафион, Место же это есть сооруженное Константином Великим седалище, на котором ежегодно бывало воздвижение честного креста Господня. В это время одна женщина, имевшая на груди болезнь, которую врачи называют канкрум, страдая долгое время и не получая от врачей никакого облегчения, пришла туда и стояла в вознеможении близ лика святых отцов. Подойдя к одному из них, то был преподобный Исидор, бывший впоследствии игуменом сукийской обители, она сказала ему со слезами о своей болезни и спрашивала, есть ли в том соборе преподобный Феодосий и каков он видом. Исидор указал ей перстом святого. Она, подойдя и став сзади, подобно кровоточивой, коснувшейся края одежды Господней, тайно прикоснулась к иноческому одеянию, которое было на преподобном и тотчас получила исцеление. Это не утаилось от преподобного, который, обратившись к женщине, сказал «Верзай, дочь! Ибо владыка мой сказал «Вера твоя тебя». Блаженный Сидор поспешно подошел к женщине, желая видеть совершившееся чудо, и нашел, что не осталось и знака на том месте, где была неизлечимая язва. По смерти царя Анастасия и по возвращении из заточения преподобного отца у Феодосия было в обычае ходить в Вифлеем для молитвы. Однажды, желая отдохнуть от труда, он свернул с пути в обитель преподобного Маркиана. Тот с любовью принял дорогого гостя, не имел чем угостить его, ибо у него не было в то время ни хлеба, ни пшеницы. Когда они довольно долгое время прибыли в духовной беседе друг с другом, и настало время трапезы, Маркиан приказал своим ученикам, чтобы они сварили Сочево и подали им. Феодосий же, видя такую бедность его, велел своим ученикам вынуть из мешка и предложить своих хлебов, взятых из дому на дорогу. Когда они ели, преподобный Маркиан сказал преподобному Феодосию, — Не обессудь отче на том, что приготовили скудное угощение, и не укоряй нас, что не предложили хлеба, ибо мы очень обеднели, и у нас совсем нет пшеницы. Когда он сказал это, дивный Феодосий, посмотрев на бороду Маркиана, увидел неизвестно откуда попавшее в нее пшеничное зерно. Осторожно и тихо, сняв его правой рукой, он сказал с радостной улыбкой на лице, — «Вот и пшеница» как же вы говорите, что у вас нет пшеницы? Блаженный Маркиан, взяв с радостью из феодосиевых рук вынутое из своей бороды зерно, как некоторое плодородное семя, повелел отнести его в житницу, веруя, что по благословению святого феодосия оно без труда принесет плод больше, чем на возделанной ниве, что и случилось. По уходе феодосия, Когда ученики хотели поутру открыть двери житницы, то увидели, что она полна пшеницы, так что даже и двери не открывались. Моркиан послал к преподобному Феодосию с известием о совершившемся чуде и с благодарностью за умножение пшеницы. Преподобный отвечал, — Не я, но ты, отче, умножил пшеницу, ибо зерно было взято из твоей бороды. Одна знаменитая женщина из Александрии пришла в обитель преподобного Феодосия с сыном своим, маленьким отроком, который, увидев издали святого отца и указывая на него пальцем, воскликнул к своей матери. «Вот кто спас меня от потопления в колодце, поддержав меня за руку, чтобы я не утонул в воде!» Мать, упав к ногам преподобного, рассказала следующее. «Отрок этот!» — сказала она играя с своими сверстниками, упал по неосторожности в глубочайший колодец, и мы думали, что он разбился там и утонул. Рыдая о нем, как уже об умершем, мы спустили одного человека в колодец, чтобы вынуть из воды труп отрока, но нашли ребенка живым на поверхности воды. Когда мы изумлялись и спрашивали, каким образом он не утонул в воде, он рассказал нам. Какой-то престарелый инок, явившись взял меня за руку и держал на воде. С того времени, взяв отрока, я обхожу города и селения, горы и пустыни, пока не найду этого отца. И вот я нашла твое преподобие, и тебя узнал ребенок мой, спасенный тобой от потопления. Другая женщина очень страдала во время рождения детей. Она рождала мертвых детей и всякий раз с весьма тяжкими страданиями. Она была им многочадна, и бесчадно, Многочадно, потому что рождала часто, бесчадно, потому что дети рождались мертвыми. Со слезами просила она преподобного Феодосия помолиться о ней, чтобы ей не рождать более мертвых детей и чтобы облегчились ее жестокие страдания. Еще просила она и о том, чтобы, когда она родит мальчика, позволил назвать его своим именем — Феодосием. «Если ты позволишь, — сказала она, — назвать твоим именем имеющего родиться от меня, то надеюсь, что ребенок будет жив». Преподобный согласился на ее просьбу, усердно помолился о ней Богу, и когда настало время женщине родить, то у нее не было прежних страданий. Она родила легче, и ребенок оказался живым, мужского пола, и был назван именем преподобного. Когда окончилось кормление его грудью, он несколько подрос, то его привели в обитель к преподобному отцу и посвятили на иноческое служение Богу. Также и другая женщина из Вифлеема, скорбевшая о своих умерших детях, когда назвала новорожденного именем преподобного, сохранила через то ему жизнь. Он вырос здоровым и был мужем искусным, ибо был превосходным архитектором. Однажды гусеницы и саранча производили опустошение в Палестине. Преподобный был в то время уже весьма стар и не мог ходить. Однако он приказал ученикам вести себя в поле, где угрожало плодам земным погибель, и там остановил саранчу и гусениц, сказав, «Общий нам всем владыка повелевает вам, чтобы вы не погубляли человеческих трудов и не съедали пищу бедных» и тотчас саранча рассеялась как облако и гусеницы погибли однажды братья очень нуждались в одежде и не имели чем прикрыть наготу приходя к преподобному они докучали ему просьбами он же не имея средств на покупку одежд мог разве только соболезновать им однако словами обещания владыки сказал им не пицитесь уба на утре. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Весть об Отце нашем Небесном, их же требуете прежде прошения вашего. В то время как Святой утешал так братью, пришел один муж, который никому не был известен, и не сказал о себе, кто он и откуда, он дал преподобному на монастырские нужды сто золотых монет и ушел. Преподобный, воздав благодарение Богу за таковое промышление, его отдал это золото на одежды для братьев, и все были обеспечены ими на долгое время. Иулиан, пастырь Бостерской церкви, который учился в ранней молодости у преподобного чтению книг, сообщил о нем следующее. «Однажды, — сказал он, — мы пришли с преподобным отцом в Бостру, — И вот одна женщина, известная особенной злобой, встретила нас, посмотрела с гневом на преподобного отца и назвала его льстецом и лжецом, и тотчас ее постигло наказание от Бога. Она внезапно упала и умерла. Случилось нам, говорил он же, идти мимо монастыря, в котором были чернорисцы, придерживавшиеся Ереси Севера. Увидев нас, Они начали ударять в церковное било для собраний братьев прежде обычного времени пения. Преподобный, уразумев, что они замышляют против нас какие-то козни, воспылал праведным гневом и пророчески сказал слово владыки. «Не, мать, остайте здесь камень на камни и же не разориться». Слова эти не замедлили сбыться. Спустя немного времени огоряне напали ночью на тот монастырь. Ограбив все бывшее в нем и взяв в плен всех иноков, они зажгли монастырь и разорили, согласно предсказанию святого, то место. Начальник греческого войска, называемый Восточным Комитом по имени Кирик, смелый в боях, но благоговейный пред Богом, отправляясь в поход против персов, Сначала пришел в Иерусалим поклониться святым местам и приобрести помощь Божию против врагов. Он пришел и в обитель Феодосия, потому что слава о святости преподобного отца, распространяясь повсюду, всех привлекла к нему. Беседуя со святым, он получил от него большую пользу. Он услышал от него, что нужно полагаться не на лук свой, ни на множество войск надеяться, но знать одного помощника, Бога, и уповать на непобедимую силу Его, ибо для Него легко сделать то, что один погонит тысячу, а двое обратят в бегство многие тысячи неприятелей. Через такое поучение и беседу этот комит почувствовал великую любовь к святому и выпросил у него власеницу, которую носил святой, чтобы она была ему щитом в битве. Когда греческое войско сошлось с персами и вступило в жестокую битву, камид одетый во власеницу преподобного Феодосия как в броню, оставался невредимым от стрел, копий и мечей и обнаруживал великую храбрость. Возвратившись по окончании войны, он снова пришел к преподобному и заявил. — Я видел в бою, — сказал он, — тебя самого, отче, помогающим мне и делающим меня страшным для врагов, пока мы не победили персидскую силу. Преподобный Феодосий Великий явился не только этому комиту, когда он был далеко, но он являлся и многим другим, во многих местах принося скорую помощь. Он являлся, избавляя от бед, то погибающим на кораблях среди волнений и бури, то блуждающим в пустыне, то попавшим в пасть диких зверей, иным во сне другим же наиву он был скорым помощником не только для людей, но и для бессловесных животных. Один странник шел, ведя осла. Встретившийся ему на пути лев, не обращая внимания на человека, бросился на осла, чтобы растерзать и пожрать его. В трепете человек громко призвал имя преподобного, говоря: "Человек Божий Феодосий, помоги мне!" И тотчас лев Услышав имя святого, обратился назад и побежал в пустыню. Вспомним нечто, относящееся и к прозорливости преподобного. Однажды, уже незадолго до своей кончины, он повелел ударить в била чтобы братья собрались. Когда все пришли, он вздохнул, прослезился и сказал, молиться нужно отцы и братья, молиться нужно ибо я вижу гнев Божий, который уже надвигается на восточную страну. После сего, по прошествии шести или семи дней, услышали, что великое землетрясение разрушило Антиохию, и в то самое время, когда преподобный, видя гнев Господин, приказывал молиться братьям. После сего преподобный отец наш Феодосий, Приближаясь к блаженной кончине, лежал на одре болезни в течение целого года. На его устах непрестанно была молитва, так что, когда он даже засыпал, уста его двигались и произносили те псалмы и молитвы, к которым привыкли. И когда святой пробуждался, то в устах его был псалом, так что на нем сбывалось изречение Давида «Ночью песни его отменяя. Часто поучал он добродетели и братью, а за три дня до своей кончины он призвал трех любимых им епископов и, возвестив им о своем отшествии к Богу, дал последнее целование плачущим и рыдающим о разлуке с ним. На третий день после сего, среди молитвы к Богу, он предал ему дух свой, прожив всего сто пять слишком лет. Представление его Бог почтил следующим чудом. Один муж, по имени Стефан, родом из Александрии, был одержим в течение долгого времени бесом. По представлении преподобного он, прикоснувшись к одру его, освободился от своего мучителя и выздоровел. Тотчас повсюду узнали о кончине святого, и из всех городов собралось множество народа и иноков из обителей. Пришел и первосвятитель и иерусалимский Петр с епископами, и с честью погребли святое тело Отца нашего Феодосия в пещере, в которой он первоначально жил, во славу Господа нашего Иисуса Христа, со Отцом и Святым Духом, славимого вовеки. Аминь. Кондак преподобного, Глаз восьмой Насажден во дворех Господа твоего, преподобными твоими добродетелями красно процвел еси и умножил еси чада твоя в пустыне, слез твоих тучами напояемая, стадоначальниче Божие, божественных дворов, тем же зовем, радуйся, отче Феодосия.